«Застали меня, так сказать, на месте преступления. Но только зачем же бить Кариночку? Это, знаете, уже бандитизм. Я ее вырубил, чтобы не набросилась, — сказала Валя. Или стрелой отравленной не пальнула». Марк Донатч застыл с носком в руке. «Какой еще стрелой? Вы бредите? Она умеет стоять на голове и заниматься любовью в позе лотоса. Она чемпион Москвы по бесконтактному карате. Но, уверяю вас, Кариночка — милейшее существо, мухи не обидит. Как вам не стыдно?» Вы не имели права применять насилие. У вас отберут лицензию. — Хватит дурака валять! — рявкнул выведенный из себя Николас. — Вы нам лучше про фримасонского бога расскажите. И про любищенский коллектор. Не изображайте удивления. Вы должны были знать, куда девались трупы. Ведь этой девчонке... Он кивнул на неподвижное тело, лежавшее на полу. 10 лет назад у вас не было. Были какие-нибудь другие мальчики или девочки, или мужчины с хорошими навыками убийства... У нас в стране со времен Афганистана полным-полно отлично подготовленных убийц с расстроенной психикой и отличной внушаемостью. Вы использовали их, чтобы подчинить своей воле сивуху? Крутили этим вольным каменщиком, как хотели? Опутали по рукам и ногам? Тут и фримасонские чудеса, и больной сын. Что вы здесь делаете с Олегом? Он действительно так болен, или это все ваши фокусы? Молчите? Главный врач действительно молчал. С одной стороны, это было неудивительно, шарашин растерян, раздавлен. Но почему тогда взгляд доктора делался все спокойнее, а движение все увереннее? Застегнув последнюю пуговицу на рубашке, Коровин присел на корточки возле голой секретарши, как ни в чем не бывало, пощупал ей пульс. Это была уже наглость. — Ничего, сейчас я выведу вас из равновесия, — пригрозил Фандорин. Позвоню Аркадию Сергеевичу. Объясню ему, что он был при вас дрессированным медведем, и с удовольствием понаблюдаю, как зверь растерзает своего укротителя. Не знаю, как насчет всего остального, но колодца с трупами он вам точно не простит. Попробовали свалить все на Игоря, да? А когда не вышло, убрали беднягу? Но ну, вы просчитались. Игорь перед смертью успел сообщить мне, что виновника нужно искать в клинике. Вам конец. Понятно? Марк Донатыч прикрыл Карину халатом, надел очки. Вы не от жены. Это уже неплохо. Еще из ваших слов я понял, что Игорь погиб, что в каком-то коллекторе найдены какие-то трупы, и вы почему-то решили, будто к ним имею отношение я. Могу я узнать подробности? С язвительной улыбкой Николас сказал, «Извольте, в заброшенном коллекторе, про который вам, конечно, ничего не известно, Найдены тела людей, в разное время оказавшихся на пути вашего спонсора. Аркадий Сергеевич, человек, увлекающийся, но весьма не глупый. Представляю, как вы потешались над ним, когда он хвастался своей чудесной силой. Про вольного каменщика он вам рассказывал? Наверняка. Надо думать, это и натолкнуло вас на продуктивную идейку взять функции фримасонского бога на себя. Нехорошо, вздохнул Зиц -коровин. Господин Сивуха в самом деле человек увлекающийся. Вполне может поверить в вашу версию. Тем более, что и про каменщика, и про чудеса он мне действительно рассказывал. Мы же с ним знакомы больше десяти лет. Но погодите ему звонить. Сначала выслушайте меня. По двум причинам. Во-первых, представьте себе... Ну, просто предположите, что ваша стройная гипотеза ошибочна. «Ну, конечно, я умею манипулировать волей и поступками людей. Это часть моей профессии, иначе я не смогу помочь моим пациентам. Не скрою, это приносит мне большое удовлетворение, что тоже в своем роде патология. Да, иногда я использую психологические методики в личных целях, особенно когда имею дело с хорошенькими женщинами». Доктор показал на бесчувственную секретаршу. «Но я не монстр и тем более не убийца». Вы врываетесь в интимный момент, бьете ни в чем не повинную девушку, пугаете меня до полусмерти. Так можно импотентом остаться. А мне, знаете ли, и без того уже 58. Мало того, все больше раздражаясь, повысил голос врач, вы собираетесь натравить на меня акцентуированного невропата-сивуху, который, находясь в состоянии эффекта вполне может меня избить, покалечить, убить и труп на куски разодрать, подхватила Валя. Еще мало тебя будет, крыса, оборотень в халате». Мерси на добром слове, поклонился Мардонач. А если, повторяю, вы ошибаетесь? Маловероятно, угрюмо сказал Фандорин. Кто еще столько лет был связан с севухой? К кому, кроме вас, Игорь мог вести меня в клинику? Есть у меня одно предположение.